Глава тридцать первая. История не одного Фингала. Мейфия. Остров Доор. Сонная Миянадорин. Проснулась я уже вновь в кровати в какой-то таверне переодетая в просторную рубашку и без штанов. Ты! взревела я прежде чем огляделась. В углу на стуле тихо и мирно посапывал Шай в обнимку с моей сумкой. склонив голову вперед. Потому вырвалось непроизвольно. Фух! А тот продолжил дрыхнуть и даже не проснулся от моих воплей. «Встала уже?» — спросил удивленный эльф, втискиваясь в комнату с подносом, докидая взгляд на мансардное окно над кроватью. «Думал, ты будешь дрыхнуть еще минимум день. Мне лечь спать дальше?» — спросила вначале, прежде чем раскрыть объятие, выскочившим из-за спины Ракима мелким, с криками «Инг». Я напроснулась, и даже после этого Шай продолжил спать на стуле. Заподозрив неладное, я быстренько потрепала по волосам мальчишек, кинувшихся ко мне на кровать, встала и подошла к пирату. Что с ним? – спросила, глядя на насторожившегося Эльфа. Фингал! – хохотнув, крикнул Лодис, а Шуани лишь шикнул и закрыл ему ладошкой рот. Какой Фингал? – воскликнула, посмотрев на Ракима с осуждением. Тот ничуть не смутился и оправдался. Да этот геройлюбовник ночью пытался пробраться к тебе в кровать, а я тем временем приблизилась и легонько приподняла лицо пирата. Поняла одно: попытка была явно не одна. Ты! – крикнула на капитана галеона, а услышала только громкий всхрап шая. Ты его усыпил что ли? Не я. Печатка моя. Вот теперь в голосе Кима сквозило сожаление, с которым он вытащил кольцо из кармана. Я ж не думал, что он меня так разозлит и вынудит приложить его аж три раза, а это минимум склянок двадцать, двадцать одна крепкого сна. Ну, Раким, ну, паганец, поругало его я, применяя лечившие заклинания и заодно снятие дремы, ничуть не смущаясь присутствия объекта моего ругательства. Эльф старший, как ни в чем не бывало, прошествовал до стола и обиженно выдрузил на него поднос, бринча посуды со словами: "А что, нужно было позволить ему стянуть с тебя еще и рубашку? Так это он с меня штаны снял!" Воскликнула и от обиды засветилась, спящему по щечину. А он даже не всхрапнул и продолжил дрыхнуть дальше. Эльф горько хмыкнул, скорее констатируя, чем спрашивая: "А ты думала, что я?" «Я она, я она!» — окликнули меня эльфята, отвлекая от мыслей о линчевании обоих взрослых. Лодис, по-моему, подскочил с кровати и поднял с пола мои штаны, протягивая их мне с улыбкой. Вот если бы ему не было пять-шесть, я бы засмущалась, а так подхватила, быстро натянула, да вправила рубашку, буркнув благодарность между тем. «Спасибо!» «Обудить его не получится», — констатировал эльф-старший, пожевывая бутерброд с маслом. Сидя на стуле у стола, прямо напротив Шая и меня. Это почему? моментально заинтересовалась я, подавляя в себе желание изучить кольцо. Подойди и сама узнаешь. Хитро так произнес Раким, отправляя остаток куска хлеба в рот. Я чуть сльно не подавилась, потому молча подчинилась и прошествовала к нему. Да хотела была сесть на стул рядом, но этот рак схватил мою руку своей клюшней и усадил меня к себе на колени. А ты вначале расскажи. Что вас с ним связывает? Его ревнивый взгляд мог бы прожечь дырку в полу, если бы не был устремлен на мою наивную персону. Ведь в очередной раз попалась на его уловку. Надо было остаться стоять там, на месте. Шуани позвал он, похоже, адресуя просьбу обоим. В моей комнате есть кожаная сумка. Принесите ее, пожалуйста. И когда подскочившие следом мальцы уже шмыгнули за дверь, добавил им в спину: можете не спешить. А мне выдал, а теперь госпожа пиратка. Я жду ответа. Кто тебе этот Шаи? Допустим, опущу, что ты его зовешь по имени. И почему он нлез к тебе в кровать? Мне это откуда знать? Я же спала. Так ты хочешь сказать, что ранее он не? Нет. Да с чего вообще? Начала было я, а потом вспомнила наши с Шаим обнимашки в подворотне и смутилась еще сильнее. И эльф это заметил. Молча сверляя меня взглядом, не дожидаясь ответа. «Ну?» Наконец Раким не выдержал и подтолкнул меня к откровениям. Он не знал, что я женщина до того злополучного утра. Оправдалась, подняв глаза к его лицу и вновь отвернулась к подносу, продолжая. И потому стал тогда приставать. Лично я его к такому не поощряла. На этом все. Я голодна. Если бы не знал, что ты проспала два дня, подумал бы о другом. хмыкнул эльф, между тем намазал хлеб маслом и протянул его мне, водрузив на кружку какого-то фруктового морса, сдобренного, как и всегда, солью вместо сахара. «Мы на Мэйфии?» «Да, пришлось остановиться на Даоре, чтобы отправить людей к бесу. Скользящие ныне покоятся на дне морском благодаря одной доблестной личности». Но не успела я что-то еще сказать, как в коридоре раздался шум и топот множества ног. «Ким!» Воскликнули мелкие, влетая в комнату с тремя кожаными сумками разного цвета, покроя и размера, а за ними гнались, видимо недовольные владельцы тех самых, разоряясь на весь коридор. Варьё, треклятая, верни! Кому сказал? Я же подскочила с колен, чуть ли не опрокидывая кружку на пол, еле удержала в руках. Однако было уже поздно. Вошедшие в комнату моряки пошленько так хмыкнули. прежде чем предприняли попытки вырвать сумки у ловких эльфят. «Стоять!» — взревел Раким, подскочив со стула и натянув в одно мгновение то самое кольцо на указательный палец правой руки. На удивление, огромные бугаи в количестве трех штук остановились и злобно воззрелись на щуплого по их меркам эльфа. «Чего тебе?» — буркнул один. «Так это ты их главарь?» — пришел к выводу другой тугадум, с серьгой в полуха. А я невольно отошла подальше к стене, чтобы не зацепила во время разборок. Раким это, конечно, жаль, но не настолько, чтобы вмешиваться в эту свару. Вот подлечить потом – это я всегда. Да, это я. Берите ваши сумки. С этими словами Эльф одним ловким движением выхватил такие умелких сумки и кинул обратно морякам. Не, а. Так не пойдет, скривив рот, вякнул уродец, стоящий впереди всех. с пятью волосинками на блестящем от потолбу и обнажил кривые коричневые пеньки вместо зубов. «Ты нам заплатишь!» С этими словами он качнул в воздухе пойманным имуществом. «Да-да, конечно», – услужливо произнес капитан Галеона, делая вид, что лезет за деньгами в кошель на поясе, а сам шагнул вперед и вдарил говорящему прямо в челюсть. Вырубил его с одного удара. «Вот это я понимаю, артефакт!» Сумки упали на пол, а два остальных бугоя подхватили под руки пирата в отключке и удивленно воззрились на щуплого по их меркам эльфа. Кому еще заплатить? миролюбиво уточнил он между тем. Мы, пожалуй, пойдем, произнес стоящий по правую сторону рыжий мужик с татуированный рукой и похоже самый смешленный из всех. Опустившись на колени, он быстро поднял сумки, накинул их лямки себе на плечо. Затем подскочил и вновь подхватил своего товарища. Будьте так добры, произошло сущее недоразумение. Раким схватил Альфия за макушки и заставил покланиться в знак извинения. На том инцидент был исчерпан. Моряки убрались в извоясе, Алодис и Шуани запрыгнули на кровать и, как ни в чем не бывало, стали прыгать, довольные проделанной шалостью. А с сумкой что? Недоуменно возрелилась я на этого ракообразного и, наконец, откусила бутерброд. Вот только зря я это сделала. Услышав его ответ, чуть не подавилась от возмущения. Так она здесь под твоим матрасом в изголовье лежала все это время. Ах, ты! Кто? Он вновь возрелился на меня с интересом. Жук, вот ты кто. То рак, то жук. Три года с пиратами чалишься, а ругаться так и не научилась. «Но мне-то что? Я только в выигрыше. Иди кушай давай, да начнем будить этого любвеобильного». Затем он переодел кольцо на левую руку, а я моментально забыла про предыдущую тему разговора, да подошла все так же с чашкой и бутербродом, разглядывая кольцо, а он взял и к носу моему его подставил, хвастаясь. Один артефактор из Нирсо обменял на некоторые сокровища. «А мы куда потом, как Шай проснется?» Спросила между тем, пытаясь понять, когда смогу, наконец, от них отделаться и заняться поисками отца. Раким же, услышав имя пирата из моих уст, скривился и опустил руку. Затем подступил почти вплотную и, склонив голову к моим волосам, выдохнул. «Еще раз назовешь его просто по имени, и я за себя не ручаюсь». «Погоди, а как его тогда называть?» Изумилась я с его реакцией. «Не знаю, придумай что-нибудь, ты же умненькая, хоть и прикидываешься». Возмущенно подняла взгляд и вновь попалась на провокацию. Не обращая внимания на расплескавшийся из чашки компот и прилипший к его рубашке надкусанный бутерброд с маслом, он стиснул меня в объятиях и впился губами в мои губы, кладя руку на затылок, когда в ответ попыталась отдернуться. «Мммм!» – промычала, не слишком-то сопротивляясь. Однако у люлюканья мелких эльфят с кровати, словно ушат ледяной воды, позволила опомниться. Уууууу! Мелки начали хихикать, даже манно отворачиваться. Агрр! Только и выдал этот рак, отпуская меня из захвата. Слушай, у меня рубашки чистые закончились. А усмехнувшись добавил: Придется тебе голый ходить, пока высохнет после стирки. Не надо, обойдусь. покраснев, прокричала я, поднимая с пола упавший кусок хлеба. «М-да, масло с песком, та еще вкуснотень. Да брось ты его, там еще рыба есть, хотя я бы не рисковал. И целая краюшка хлеба». «Не делай это, бросаться едой», выдала мудрость, не думая, с сожалением глядя на испорченное масло. «Слушай, а это идея?» С этими словами эльф выхватил у меня бутерброд и утопал с ним в коридор. Затем внизу раздался крик, и похоже, там началась свара. Вернувшийся эльф хитренько так зыркнул на нас и приложил палец к губам, призывая к молчанию. Затем быстро метнулся к кровати за сумкой, перекинул ее на лямки через плечо и заодно схватил. Заинтригованных поведением явного кумира Эльфят со словами: "Я как раз думал, как бы смотаться отсюда, не заплатив. Что? Да тише ты! Еще бы я пиратом не платил за такую гадость." В ответ на мое возмущение произнес он хитро улыбаясь, затем развернул печатку к ладони и шлепнул шая по щеке ровно три раза. После чего тот моментально подскочил с места и сна ни в одном глазу. Кстати, по-прежнему с фингалами. Ты, взревел он яростно глядя на Ракима, я тебя уррр. Да-да, спокойно покивал капитан Галеона, демонстрируя кольцо. Хочешь остаться здесь? Моряк внял и умолк. Теперь уже глядя на меня, затем буркнул, как бы обиженно: "Вот сумка твоя. Не хотел ее отдавать этому уроду. Так, подождите-ка. Ты что ли с сумкой моей все время не расставался? А штаны? Какие штаны? Недоуменно возрялся на меня Шай. А эльф лишь шире улыбнувшись, поторопил, вытащив белые перчатки из кармана: "Нука, Шай. Потом выяснять отношения будете." Нам пора сматываться, пока свара внизу из-за бутерброда не кончилась. Виллю расскажу, точно ржать будет, как конь. И, уменьшив до размеров белки, он быстро подхватил меня с пола, да закинул в сумку. Следом компанию мне составили Шай и Эльфята. Терять времени не стала и решила за одно расспросить пирата о том, что успела пропустить. Однако стоило мне только открыть рот, как нас встряхнула и утянула куда-то. И потому сумела спросить раза с пятого, как он тебя нашел. С этими словами я обхватила руками кокос, один из двух, который еще остался лежать в сумке, наверняка с того раза выяснения отношений на острове. Побоялась, что этот фрукт задавит кого-нибудь ненароком, заодно положила на него подбородок. Кто еще кого нашел? – пробурчал пират в ответ. Я ж с бесом ходил, сторожил его на выходе из пещеры, а потом, как мы по льду на борт поднялись. Да услышали сбивчивый рассказ этих олухов, что молния ругается твоим голосом. Я все и понял, побежал за твоей сумкой проверить. Не успел, а ли ты ее забрать? Да только капитан зачем-то в трюм си ганул и застрял в люке. Клянется тебя на все лады. А потом громыхнул взрыв, и все мы побежали в рассыпную, кто куда. И он хохотнул приговаривая. А кору так и вовсе повезло. Выстрелил как пробка из бутылки, еще и без того вы с собой зацепил. Думал ухватиться для остановки. Да не тут-то было. Оба вылетели с корабля и ушли под лед по приземлении. На силу вытащили и откачали. Ух, похоже, теперь у беса и правда на меня зуб. «Это уж наверняка», — покивал пират, спрашивая. «А ты что ли за этими только вернулась?» «Нет, гони сюда мои вещи». «Ага, сейчас», — возопил он в ответ, зажимая сумку еще крепче. «Вначале поцелуй», — И обещание, что меня на рейе не повесят по прилете. Что, что? От изумления даже рот раскрылась такой наглости. Они карсары ведь так? Тебя не вздернули наверняка потому, что капитан себе забрал постель греть. А вот у меня судьба уж точно другая будет. И вот в самый разгар разговора сумка раскрылась. Эльф, впунув свой не в меру любопытный нос внутрь, хмыкнул: "Правильно вещаешь". «Вот только если начнёшь приставать к Яне, я тебя выкину прямо сейчас акул кормить». «Да понял я, понял», — грустно произнёс Шай, протягивая мне сумку, как будто от сердца отрывая самое дорогое. «Не знаю я, что это мои вещи, ни за что не забрала бы». «Вот и молодец», — проронил Раким и снова закрыл сумку. «Ну а вы, мелкие», — вопросил пират у молчаливых мальчуганов, мирно сидящих в позе лотоса, в обнимку с какими-то бутыльками. «Мы?» — спросил один из них, заинтересованно засверкав своими очаровательными глазками. «Что вы здесь, на Мэйфии, забыли? Мы не помним», — честно признался он, пихнув локтем своего брата-близнеца. «И я тоже», — ответил тот. «Только стражников. Те проводили на корабль, нацепили на нас ошейники и передали хозяевам». «Да», — воскликнул другой, «одного зовут Мейес, а ее Алиса». Присвистнула в уме. «Уж не фрат или это? Подпрыски правителя Нран!» «А куда они делись? Мы же на борт их не поднимали!» Не удержалась от вопроса. Слово взял Лодис. «Они, по-моему, накануне крушения...» «Ночью?» Шуани утвердительно кивнул. «Да, ночью высадились в шлюпку и куда-то уплыли, после чего сумка вновь раскрылась, и мы услышали вопрос Ракима. «А где это было?» Ахрайская впадина, ответила, прикидывая в уме, возле скалистых берегов Сирите. Вот только ума не приложу, куда они причалили. Там есть парочка примечательных гротов. Контрабандистов, задумчиво произнес капитан Галиона, прежде чем вновь захлопнуть сумку. Откуда уже глухо прилетело? Нужно будет проверить кое-что.